Глава двадцать вторая. Веселые затеи. Похоже, ты и в самом деле влюбилась в этого парня Белка. Ну, или как минимум взбрендила. Паша заварил ей чай покрепче, добавил дольку лимона. Ты же могла разом избавиться от всех проблем, уступив 727-го той крали. Да и Ливандовский пришел бы в восторг. Продайте двух киборгов за одну неделю. Для нашей смены это рекорд. Рита тяжело вздохнула и уронила голову на руки. Если шеф узнает о моей выходке, мне кранты. В этом я с тобой согласен. Павличенко подошёл к стоявшему посреди лаборатории Джонну. Эй, здоровяк, чай хочешь? Ответом послужил пустой взгляд. Да уж, протянул казак. Мощнейший регресс и возвращение к стандартным настройкам. Жуткое дело. Беликова внимательно посмотрела на товарища, но от комментариев воздержалась. Но ну, не хотелось верить, что Пашка к этому причастен и всё тут. Они дружили почти 3 года и выручали друг друга из такой задницы, что вспоминать страшно. Не мог Повлеченко её предать, никак не мог. К тому же, чтобы реализовать возврат к стандартным настройкам, нужен высокий уровень доступа, именной ключ и нехилые знания в области киберпрограммирования. У Павлыни имелось ничего из этого списка. Черноглазый казак великолепно разбирался в органике, но кибернетика всегда оставалась заритой. Однако некоторые вещи лучше ему не докладывать, например, о том, какое поручение помчалось выполнять малышка из Уми. Похоже, стремительное человечево не нашего друга, удивительный побочный эффект. Ну или какой-то загадочный системный сбой, Паша вздохнул. Жаль, не удалось продержать его в этом состоянии до возвращения шефа. Ливандовский оценил бы наше открытие. Хорошо, хоть записи в качестве доказательства остались. «Белка? Белка, ты меня слушаешь?» Маргарита вынырнула из пучины раздумий. «Ты что-то сказал?» «Ну ты, мать, даешь!» — насупился Павличенко. «Я тут распинаюсь, а ты...» «Просто в голову пришло кое-что. Я весь в внимании!» Казак уселся на высоченный лабораторный табурет, упёрся локтями в столешницу, подбородком в кулаки, а взглядом в Риту. Помнишь, как говорит шеф? Единичный успех это всегда случайность. Так что просто показать Левандовскому записи будет недостаточно. Ну, сбой программный, мало ли? Всякое бывает. Однако, если мы сумеем повторить? Ты что, хочешь попробовать? Павел сморщил лоб, и Рита хмыкнула. Друг понял её замысел. Надо придумать, как снова спровоцировать У727 подобное состояние. Белькова поднялась и подошла к Джону, который так и стоял с туканом. Нужен мощный триггер, такой, чтобы все его рефлексы оказались на максимуме, как тогда в гравиблоке. Что ты там говорил про попытку меня убить? Пилотный план был прост как сосиска, и Маргарите категорически не понравился. Паш, ты вообще думаешь, что предлагаешь? взъелась она, нахмурив брови. У меня вообще-то разряд по плаванию. В народе говорят: не то ни тот, кто не умеет плавать. глубокомысленно изрёк Павел. Так что не юрничай, Белка. Твои навыки как раз пригодятся, чтобы максимально убедительно изобразить трагедию. Главное та ней по натуральней. С надрывом. Может, ты просто на меня нападёшь, а? с надеждой спросила Беликова. И если я на тебя нападу, твой дружок превратит меня в отбивную. Сама знаешь. Напомнил Павлеченко, обнимая её за плечи. Поэтому иди и тани, как положено. Честно говоря, думала, ты что-то по оригинальнее предложишь, сердито буркнула Маргарита. Поверь, у меня ещё масса задумок. В орбитальный бассейн Рита отправилась вечером, скорее даже ближе к ночи. Условное время перевалило за 21 час по Москве. Тем лучше, меньше будет свидетелей. 727 следовал за ней неотступной тенью. «Жди здесь», — приказала Беликова, когда они оказались в длинном, как кишка, пропавшем хлоркой помещении. Кроме 25-метрового бассейна на три дорожки, здесь имелись только агитплакаты спортивно-оздоровительного содержания. «К здоровью через спорт». И все в том же духе. «Я в душ и обратно». Джон послушно разместился у самой кромки. Ноги на ширине плеч, руки за спиной. Взгляд безучастный и пустой, как Пашкина коробка из-под зефира. Эх! Маргарита сполоснулась согласно регламенту. В том, что юнит за ней не притопает, она не сомневалась. Душ, туалет и раздевалка имели статус личного пространства и тотального контроля не предусматривали. Вернулась Рита во всей красе. Темно-синий спортивный купальник, резиновая шапочка, очки. Все как положено. Без лишних предисловий ловко нырнула с бортика... и принялась мерить бассейн уверенным кролем. Джон созерцал ее спортивные рекорды с отсутствующим видом. Что ж, пришло время проверить, сработает ли Пашкин хитровыдуманный план. «Ах!» – Беликова дернулась и ушла под воду. Предполагалось крикнуть «Помогите, а ну!» и забиться в истерике, но она не успела. «Семь-два-семь» сиганул в воду и в три мощных грибка настиг ее – Юнит вытащил Маргариту быстрее, чем она опомнилась. А когда опомнилась, забыла, как дышать. Джон выглядел убийственно мужественным. Мокрая ткань футболки выгодно подчёркивала все рельефы, хоть скульптуру лепи. А его ладони казались такими горячими, что могли растопить исландские ледники с экзотическим названием Вадныякиудель. Чёрт, как же приятно быть спасённой. Пожалуй, следует чаще тонуть, подумала Рита, и с надеждой воззрилась на своего героя. Однако уже в следующий миг чуть не вытягнулась от разочарования. Джун резко отпустил её и отступил на шаг. Опасность устранена, отчеканил равнодушно. Первая помощь не требуется. Жду дальнейших распоряжений. Да ну тебя, огрызнулась Беликова и с трудом сдержалась, чтобы не столкнуть Кибра в бассейн. Как ни крути, обидно, что угрозы её жизни для него так себе триггер. Не сработало, сообщила она Павлу через браслет, укрывшись в раздевалке. Ничего, это только начало, будро отозвался черноглазый любитель экспериментов. Пустим в ход план Б. Гото